Глава одиннадцатая. Хогвартс экспресс. Когда Гарри проснулся на следующее утро, в воздухе витала ясно ощутимая хандра по случаю окончания каникул. Сильный дождь по-прежнему барабанил в окна. Они натянули джинсы и свитера. Переодеваться в школьной мантии им предстояло уже в Хогвартс экспресс. Гарри. Рон, Фред и Джордж как раз спустились на первый этаж, собираясь идти завтракать, когда в двух шагах от лестницы показалась обеспокоенная миссис Уизли. «Артур!» — позвала она, подняв голову. «Артур!» — срочное сообщение из министерства. Гарри спешно вжался в стену. Мистер Уизли в мантии задом наперед с грохотом промчался мимо и скрылся из виду. Войдя на кухню, Гарри и все остальные увидели, как хозяин дома торопливо роется в ящиках кухонного стола. «У меня где-то здесь было перо!» И затем он склонился к огню, обращаясь к... Тут Гарри протер и вновь открыл глаза, желая убедиться, что они его не обманывают. В очаге зависла голова Амуса Дигари похожее на большое бородатое яйцо. Она что-то быстро говорила, не обращая ни малейшего внимания на летящие вокруг искры и языки пламени, лижущие уши. Соседи маглы услышали удары и стрельбу, и вызвали этих, э, как ты их называешь, э, полуцейских. «Артур, бросай там все!» Сию минуту, запыхавшись, произнесла миссис Уизли, подбегая к мистеру Уизли с куском пергамента, пузырьком чернил и помятым пером. «Нам еще здорово повезло, что я услышал об этом», — продолжала голова. «Мне случилось пораньше зайти в офис, отослать пару сов. Смотрю, что за черт. На выходе вся комиссия по злоупотреблению магией». «Если об этом пронюхает Рита Скиттер, Артур!» «А что говорит грозный глаз? Что там произошло?» — спросил мистер Уизли, откупривая бутылочку с чернилами, окуная перо и готовясь записывать. Голова мистера Диггари поворащала глазами, говорит, что услышал, как кто-то забрался к нему во двор. Вроде бы они собирались залезть в дом, да налетели на его мусорные баки». «И что же эти баки?» — мистер Уизли спешно записывал, брызгая чернилами. «Подняли адский шум и подожгли весь мусор, насколько я понял», — сказал мистер Диггари, пожав невидимыми плечами. «Один бак еще скакал и взорвался, когда нагрянули полуцейские». -э мистер Уизли застонал. «А злоумышленник...» Голова мистера Дигари вновь повращала глазами. — Артур, ты же знаешь грозного глаза. Но кому понадобился этот двор глухой ночью? Да, скорее всего, какая-нибудь чокнутая кошка бродила поблизости и залезла в картофельные очистки. Но если комиссия по злоупотреблению возьмет грозного глаза в оборот, уж ему не поздоровится. Вспомни его прошлое. Нам надо провести его по какому-нибудь второстепенному проступку, что-то по твоему отделу. Ну, возьми хотя бы эти взрывающиеся паки. Тут нужна осмотрительность, — покачал головой мистер Уизли, сдвинув брови и продолжая торопливо писать. Грозный Глаз не использовал свою волшебную палочку, нет? Он ни на кого по-настоящему не нападал? — Держу пари. Когда он выпрыгнул из постели, то начал громить колдовством все подряд». Да чего смог достать из окна, но им придется попотеть, чтобы доказать это. Нет ни одного пострадавшего. — Ну, ладно. — Я пошел, — сказал мистер Уизли, засунул пергамент с записями себе в карман и так же быстро выскочил из кухни. Голова мистера Диггори покосилась на миссис Уизли. — Ты уж извини, Молли. Заговорила она уже более спокойным тоном, что потревожили в такую рань и все такое. Но Артур — единственный, кто может освободить грозного глаза, а тот должен приступить к новой работе сегодня же. — Почему нам и пришлось решать прошлой ночью? — Не беспокойся, Амос, — ответила миссис Уизли. — Уверена, ты не откажешься от тоста перед уходом. — О, буду только рад, — отозвался мистер Гигари. Миссис Уизли взяла со стола один из намазанных маслом тостов, ухватила его каминными щипцами и отправила в рот мистеру Дигри. «Спасибо!» — невнятно пробормотал он и с легким хлопком исчез. Гарри было слышно, как мистер Уизли торопливо попрощался с Биллом, Чарль, Перси и девочками. Меньше чем через пять минут он, уже в правильно надетой мантии и с расческой в руках, снова был на кухне. — Мне надо спешить. — Желаю удачного семестра, мальчики, — сказал мистер Уизли Гарри, Рону и близнецам, накидывая на плечи плащ и готовясь трансгрессировать. — Молли тебя не затруднит подбросить ребят на Кингс-Кросс? — Разумеется, нет, — ответила она. — Ты там присмотри за грозным глазом, а у нас все будет в порядке. Мистер Уизли только успел исчезнуть, как в кухню вошли Билл и Чарли. — Кто-то помянул грозного глаза? — поинтересовался Билл. — Что там с ним такое? — Говорит, будто кто-то пытался вломиться к нему в дом прошлой ночью, — сказала миссис Уизли. — Грозный глаз грюн? Задумчиво произнес Джордж, намазывая тост джемом. — Не тот ли это псих? Твой папа очень высокого мнения о грозном глазе Грюме. Жестко оборвала его миссис Уизли. — Ну да. — А, папа коллекционирует штепсели. Понизив голос, проворчал Фред, когда миссис Уизли вышла из комнаты. — Рыбак рыбака... «Грюм был великим чародеем в свое время», — возразил Билл. Ну, «Если не ошибаюсь, они с Дамблдором старые друзья», — вспомнил Чарли. «Ну, Дамблдора в обычном смысле тоже нормальным не назовешь», — не унимался Фред. «То есть я знаю, он гений и все такое». «Да кто такой грозный глаз?» — спросил Гарри. «Он в отставке. Раньше работал в министерстве». — сказал Чарли. — Я встречался с ним однажды, когда отец как-то взял меня с собой на работу. Он был мракоборцем и одним из лучших, ну, охотником на черных магов, — добавил Чарли, поймав растерянный взгляд Гарри. Половина камер в Аскобане заполнена благодаря ему. Он нажил себе массу врагов, в основном это семьи тех, кого он схватил, Ну и как я слышал, к старости он впал в проною, никому и ничему не верит, и всюду ему мерещатся черные маги. Билл и Чарли решили поехать и проводить всю компанию до вокзала Кингс-Кросс. Что касается Перси, то он с бесконечными извинениями заявил, что ему настоятельно необходимо быть на службе. В такой момент я не могу себе позволить неоправданного отсутствия. Мистер Крауч только-только начал по-настоящему полагаться на меня. Разумеется. И знаешь что, Перси? — серьезно сказал Джордж. — Я думаю, он даже вскоре запомнит, как тебя зовут. Миссис Уизли, набравшись смелости, позвонила с деревенской почты и вызвала три обыкновенных магловских такси, чтобы отвезти их в Лондон. «Артур пытался достать для нас министерские машины», — шепнула она Гарри, когда они стояли на залитом дождем дворе, наблюдая, как водители перетаскивают шесть железных чемоданов в свои автомобили, но там не смогли ничего выделить. «Ох, дорогой, по-моему, у них очень грустный вид, да?» Гарри не стал говорить миссис Уизли, что магловским таксистам редко до возить взволнованных сов, а уж от криков сыча точно звенело в ушах. Не очень поспособствовало делу и то, что немалая часть хлопушек доктора Файерверкуса неожиданно вылетела из-под отскочившей крышки чемодана Фреда и сработала на всю катушку. Привело это к тому, что тащивший чемодан водитель завопил от боли и страха, потому что живоглот с перепугу на всех когтях рванул вверх по его ноге.